708. Ноябрь 2. Часы счастья — так называется время, проведенное с нами, когда ауры соприкасаются близко. После того, как ауры достаточно соприкоснулись и гармонизировались ученик отпускается в мир. Теперь он вызывать часы счастья на расстоянии, в духе. Способов много. Общение мыслью доступнее и проще всего — Образ учителя, утвержденный прочно в сердце, помогает общению. Радость непосредственного общения несравнима ни с какими земными радостями.